Развлечения. Следствие шло быстрым ходом. Оно дало потрясающие результаты. Выяснилось, что клиентками мадам Шварц были исключительно дамы высшего света, материально преуспевавшие, жены известных государственных мужей, первостатейных купцов, деятелей культуры. Всего следствию стали известны имена девятнадцати проституток. Впрочем, таковыми они себя дружно не считали, полагая, что такой термин применим лишь к несчастным существам, населяющим дома терпимости. Их общей точки зрения было «это мы делали ради острых ощущений». Однако прелестницы получали дорогие подарки, а порой брали наличными или, как выразилась жена писателя, гонорары. Легкомыслие этих особ дошло до того, что они согласились для альбома, служившего своеобразной книгой заказов, сняться в обнаженном виде и в позах совершенно непристойных. Этот альбом пользовался на суде повышенным интересом присяжных. Пикантность ситуации заключалась в том, что любовники порой были знакомы с мужьями своих наложниц. Это обстоятельство особенно щекотало нервы. За полтора года до наших событий случилась трагедия. Крупный министерский чиновник вдруг узнал, что с недавнего времени его горячо любимая супруга вошла в штат мадам Шварц. И хотя он сам считал для себя возможным посещать ее заведение, но позора не перенес и застрелился. Мадам стала с особой осмотрительностью сводить пары, но в таком сложном и ответственном деле, видать, всего не предусмотришь. Старый приятель Гудберга, товарищ заместитель киевского губернатора, навещавший притон, нечаянно узнал, что супруга барона обслуживает клиентов. Киевлянин с бароном встретились на бегах. Узнав новость, барон рассверепел. Не дождавшись окончания заездов, он понесся к себе в имение. Так случилось, что с Генриеттой он встретился в парке. После недолгих разбирательств барон руками задушил жену, а труп спрятал в воду возле берега. Из домашних его никто не видел. Он быстро вернулся в Москву и до зари заливал свое горе в ресторане. Теплилась надежда, что все сойдет, но вмешался случай.